Однако, как только выяснилось, что Ее Величество пригласило мистера Хоукинса и обоих капитанов на послеобеденную прогулку по внутреннему саду, все ее уныние как ветром сдуло. Прогуливаясь с королевой, мистер Хоукинс вновь оживленно рассказывал ей о кораблях. Ее Величество слушало с явным интересом. Хотя, по-моему, понимала далеко не все, потому что тот употреблял слишком много моряцких слов. Лично я не поняла ничего и решила прислушаться к более привычному разговору. Леди Сара, довольно бесцеремонно оторвав Мэри Шелтон от беседы с леди Джейн, принялась сетовать на постигшее ее накануне несчастье. — Теперь мне понадобится целых шестнадцать ярдов белой венецианской парчи и жемчуг для расшивки, — вздыхала она. Мэри вежливо кивала. Дамастовый наряд погиб безвозвратно, его даже не отдашь Олуэн. Мне просто отчаянно необходим новый лиф с вырезом по французской моде, новый плаеный воротник и рукава, верхняя и нижняя юбки и даже каркас, потому что этот так в речной тиной, что его придется выбросить, не унималась леди Сара. «Могу ли я иметь честь прислать вам рулон ткани на новое платье?» если возьму на абордаж какое-нибудь фламандское судно», — осведомился внимавший этим стенанием капитан Дрейк. Впрочем, именно для него они и предназначались. У Сары залили щеки, и я знала, почему. Согласно принятым при дворе правилам, как истинный кавалер, Дрейк должен был попросить парчу на платье леди Сары у королевы, а не брать на абордаж чье-то там судно. Но, похоже, Дрейк об этом и слыхом не слыхивал, романтично предложив добыть все собственными руками. Леди Сара не могла скрыть, насколько она польщена вопиющим нарушением этикета, совершенным в ее честь. «Я тоже могу это сделать», — с надеждой в голосе вставил капитан Дерби. Но Сара пропустила его слова мимо ушей. «Я думала, такие богатства есть только у испанцев», — протянула она, — восторженно глядя на Дрейка и хлопая ресницами. «Фландрия — это испанские Нидерланды», — пояснил тот, «а торговые фламандские суда всегда набиты рулонами шелка и бархата». «О, капитан Дрейк, тогда не могли бы вы поймать для меня такое фламандское судно с бархатом и парчой? А потом испанский галеон со столь же чудным жемчугом, что на моем браслете», — сладчайшим голосом промурлыкала Сара склонив голову на бок и поигрывая подарком Дрейка. Мне это зрелище показалось отвратительным. «С величайшим восторгом! Все, что не пожелает моя леди!» Просиял Дрейк и отвесил леди Саре низкий поклон. Мэри Шелтон в очередной раз ткнула меня локтем в бок и скорчила гримасу. Ей тоже была не по душе такая романтическая беседа. Тут королева подозвала Сару к себе и капитаны отошли в сторону, как всегда вместе. Мне почти жаль капитана Дерби. На его ухаживание никто не обращает внимания. Леди Сара положила глаз на капитана Дрейка. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова. Воспроизведение карты завершено. Стоп.